Начальник охраны ожидал братьев у себя в кабинете, и был он не один. «Гена, надо ему сказать, я все понимаю, это случилось так неожиданно, и нельзя так сразу. Боюсь, будет только хуже. У меня есть одна мыслишка. Может, ты и прав, но Сема должен знать, что... Что я должен знать? Прости, командир, я не подслушивал, просто... Все нормально, сынок, проходи. Доку уже пора», — произнес Геннадий Васильевич. Доктор покинул комнату, взволнованно озираясь. «Присядь, Сем. Семён слегка напрягся. «Слушай, командир, мы не идиоты. Что происходит?» «Да так, случилось кое-что. Только я сомневаюсь, что вы сможете поучаствовать». «Не оправились вы ещё?» «Глупости!» «Мы в порядке», – заверил боец. «Хм, ты уверен?» – задумался Васильич. «Да». Несколько синяков, да у Антона легкий ушиб. Это ерунда, я даже боли не чувствую, подтвердил тот. Ну, раз так, тогда ладно, сдался командир. В общем, дело вот в чем. Турист сбежал. Что? Воскликнул Антон. Какого черта? Как? Мне сказали, что мы его взяли. Правда, как ему удалось сбежать? Семен был возмущен ничуть не меньше брата. Начальник охраны несколько секунд недоверчиво смотрел на старшего из братьев, затем глубоко вздохнул. «Понимаете, пока вы были без сознания, он взял в заложники охранника и смылся в одно из технических помещений. Но как? Как можно было профукать его? Так же, как его профукал ты!» В голосе Геннадия Васильевича прорезался металл. «Если бы мы с Артуром не подоспели, он бы прикончил тебя и сбежал, пока ты...» «Я пытался помочь брату!» – стиснув зубы, проговорил Семен. «Я знаю и понимаю тебя. Ладно, это не важно. Просто прими как данность. Турист сбежал, и все. Он скрывается здесь неподалеку, и мы должны схватить гада, пока тот не ушел. Когда выходим? Ну, раз вы в порядке, то через час. Закончите свои дела и ко мне». Артур с Петей идут? — Только Артур. Петя занят у ночстанции. — Ладно, тогда до встречи, — кивнул Антон и вместе с Семеном покинул комнату. Подождав для верности несколько минут, Васильич негромко скомандовал. — Выходи. Из соседней комнаты появился Петя. — Дядь Ген, ты что задумал? Начальник безопасности огладил бороду и ответил. — Собирайся, по дороге объясню. Спустя час отряд двинулся в туннель. Преодолев около двухсот метров пути, Васильевич сбавил темп. «Вот ведь жук! Теперь за ним по техничкам лазить!» Продолжал вполголоса возмущаться Антон. «А я говорил, надо было их всех еще в первый раз в этом туннеле замочить!» Вторил ему Семен. «Эх!» – вздохнул Артур. «Тихо, ребят, мы почти пришли!» «Вот это здесь», указывая на слегка приоткрытую ржавую дверь в стене, сказал командир. «Василиич, ты уверен?» «Абсолютно. Так, я первый». Командир со скрипом открыл дверь и зашел в помещение. Остальные последовали за ним. Небольшая комната оказалась нетронутой. Отряд двинулся через очередной небольшой проем и продолжил путь по длинному темному коридору. Лучи фонарей жадно облизывали старые потрескавшиеся кирпичные стены, которые на первый взгляд были бесконечными. Однако через пару десятков метров коридор закончился и группа оказалась в достаточно большом помещении скорее складском чем техническом Груда сгнивших деревянных ящиков в углу бочки с канистрами вдоль правой стены повсюду разбросанный строительный мусор бойцы разбрелись по сторонам осматривая каждый метр здесь ника включился тусклый свет красных аварийных ламп со всех сторон Появились люди в масках и набросились на отряд. «Засада!» – проорал Семен, отбиваясь. Артур вступил в бой сразу с двумя нападавшими. Первому противнику парень нанес несколько ударов в живот и добил контрольным в лицо локтем, но второй оказался расторопней и сильней. Завязалась борьба. «Ах ты, гаденыш!» – прошипел Геннадий Васильевич и, совершив выпад вправо, сделал одному из бандитов подсечку. «Да сколько же вас!» – кричал Антон, пятясь. Семен обернулся и увидел, что Артура держат за руки двое, а третий безжалостно избивает его. Он кинулся на помощь другу, но получил сбоку удар по ногам и покатился кубарем по земле. Бандит, бросившийся сверху, напоролся на нож. С трудом поднявшись, Семён не мог поверить в происходящее. Его отряд застали врасплох, и теперь товарищи убивали одного за другим. Артуру перерезали горло и бросили у стены умирать». Тело Васильевича, не подающие признаков жизни, продолжают месить ногами четверо противников. Лишь Антон все еще жив и пытается спасти командира, но... Как-то странно. Семен поднял автомат и, прицелившись, нажал на курок. Еще раз. И еще. Безрезультатно. Что за хрень? Парень выщелкнул магазин. Пусто. Ни одного патрона. «Как же так? Что происходит? Ладно, нет времени, надо помочь!» Отломив от ящика палку с торчащими гвоздями, Семен с криком устремился на врагов. Пробежав два метра, боец получил удар по голове и снова упал на пол, пропахав лицом несколько сантиметров. Затем его подняли и отбросили к стене. ха, -ха, -ха! Отдышись и не дергайся! Я не хочу твоей смерти!» — сказал незнакомец. — Пошел ты! А -а -а Стирая с лица пыль, буркнул Семен. Появился еще один бандит, подошел вплотную. Артур и Васильевич мертвы, а собственная судьба не интересовала Семена. Он боялся лишь за брата. — Тохе, нужно дать шанс бежать! Боец отчаянно рванулся, сбив с ног первого незнакомца. — «Тоха, беги. А! -ха! Сиди тихо. Ты должен понять, крикнул незнакомец, ударивший Семёна в живот. Голос его казался странно знакомым. Держите его, продолжил он. Двое бандитов схватили Семёна за руки, не оставляя ни малейшего шанса на побег. Незнакомец опустился перед пленником на правое колено и медленно снял маску. «Ах ты, мразь!» – заорал Семен. «Сука! Ты нас продал! Беги, Тоха, беги!» «Где он? Там?» – указывая на место гибели Васильевича, воскликнул Петя. «Ну-ка, поднимите его!» Семен получил очередной удар в живот, после чего зрение помутилось. Придерживая за локти, его подняли на ноги. «Хватит, а то сознание потеряет!» — возмутился Петя. Семен увидел младшего брата, который все еще пытался спасти бездыханного начальника охраны. Антон один за другим наносил врагам на первый взгляд сильнейшие удары, но те как будто ничего не чувствовали. «Что ты видишь? Говори!» — кричал над ухом Петя. «Я! Я!» «Тоха, что ты делаешь?» Обессилевший Антон упал на колени и только теперь увидел брата в руках врагов. Он собрался с силами, поднялся и бросился на выручку. «Беги, меня уже не спасти!» в отчаянии крикнул Семен, но брат его не послушал. Антон с разбегу набросился на Петю, и вновь ничего не добился. После сокрушительного удара по почкам предатель даже не шелохнулся. Семен в ужасе смотрел на происходящее, и ему казалось, что он сошел с ума. — Что ты видишь? Где он? — Он рядом со мной? — продолжал спрашивать Петя. — То... Тоха, что ты? — Сема, я не понимаю... А, грудь словно разрывает! кричал Антон, упав и катаясь по полу. Нет! Семен все-таки вырвался из рук бандитов, подбежал к брату и упал перед ним на колени. Все в порядке! Мы вместе, брат! Взяв Антона за руку, то ли убеждал, то ли упрашивал парень, не замечая текущих по щекам слез. Я, я не знаю, что происходит! боль то усиливается то ослабевает я же их бил почему почему они не реагировали а, -а, -а, -а внезапно антон жутко заорал схватившись за грудь петя и его бойцы обступили братьев со всех сторон твари вы победили дайте нам хотя бы проститься злобно выкрикнул семен сема твой брат мертв «Пошел ты!» Он умер неделю назад. «Что?» «Послушай меня!» Петя, словно обессилив, плюхнулся на пол перед Семеном. Антон не выжил после падения в той многоэтажке. Он упал на бетонную плиту, и арматура проткнула ему грудь. Когда ты спустился, у тебя был шок. Ты потерял сознание. «Ты сумасшедший!» «Я... Тоха...» «Это правда, сынок...» Сказал знакомый, почти родной голос. Из-за спин бойцов вышел Геннадий Васильевич, а следом и Артур. «Что? Что здесь происходит?» Бубнил в ужасе Семён. «Вы же мертвы! Артур, я видел тебе, твое горло, как...» «Прости, Сёма, нам пришлось все это устроить, чтобы ты понял...» ответил товарищ. «Антон действительно умер неделю назад!» Положив руку на плечо Семена, заговорил Геннадий Васильевич. «Спустя два дня после того, как тебя принесли в лазарет, ты очнулся, увидел раненого на соседней койке, принял его за своего младшего брата и снова отключился. А когда вновь очнулся...» Твое сознание отказалось принимать действительность. Ты продолжал видеть Антона, живого и невредимого. «Но он же лежит передо мной! Вот он! Что ты говоришь, командир!» В слезах закричал Семен. «Брат, ты же живой! Тоха! Ты...» Антон постепенно становился прозрачным. а его голос, когда он заговорил с братом, казался очень слабым, словно доносящимся издалека. — Теперь понятно, почему у меня грудь болела, хотя приложился спиной. — Все стало понятно, Сема! — улыбнулся брат, вытирая слезы. — Хех! — Нет! «Тоша, что ты? Ты не можешь? Ты не можешь бросить меня!» Гладя Антона по волосам, шептал Семён. «Пообещай мне, что вы с Оксаной назовете сына в честь меня. Сема, пообещай!» «Я обещаю! Прости меня, брат, прости! Ты ни в чем не виноват!» «Не плачь! Все хорошо! Мы вместе! Навсегда!» Через несколько секунд Антон исчез, и лишь тогда Семен заплакал навзрыд. «Пап, мой дядя здесь?» — спросил Антон. «Сынок, твой дядя везде, и в первую очередь здесь», — приложив руку к сердцу, ответил Семен. Затем достал завернутую в бумагу добычу, которую он принес с прошлой вылазки на поверхность, и аккуратно положил два цветка на могилу с фанерной табличкой. Антон Краснов. 2012-2033. Любимый брат.